За развитием драматического сюжета, затаив дыхание, наблюдала вся Европа. Два вопроса волновали публику. Успеет или нет корпус Репнина на помощь окруженной крепости? Выстоит или сложит оружие австро-голландско-баварский гарнизон до подхода русских? В Берлине и Гааге, в Вене и Париже, в Лондоне и Петербурге Одни с тревогой, другие с надеждой, раскрывали очередные номера газет, читая сводки с фронта, и все, как у двора в компаниях, так и в народе, считали и выкладывали время, когда аукзилиарные войска границам Верхней Силезии приспеть могут а оттуда к берегам Рейна. Реалисты уповали на четыре месяца, но природа внесла свои коррективы. Границу Австрийской империи корпус пересек в первых числах июня. 6, 17 июня возле Крамизра. 7, 18 июня около Ольмецы. 8, 19 июня у деревни Квалковичи императрица Мария Терезия и император Франц осматривали в походном строю колонны Ливина, Репнина и Лопухина и приглашали русских офицеров к себе отобедать. Правда, к лету ситуация стремительно изменилась. Мострихт оказался крепким орешком для французов. Храбрый комендант-голландец барон Аилва толково распоряжался обороной и организовал чувствительные для неприятеля вылазки. Компания явно грозила затянуться. Версали занервничали. Опасаясь, что де Сакс не справится с отважными защитниками Маастрихта до июля, в марте ключевой пункт надеялись взять в середине мая, король решил, не откладывая, разыграть запасной дипломатический вариант. Благо, Альфонс Людвиг Сен-Северин за истекший месяц добился ощутимого успеха в Ахине, Эля-Шапеле. Пока участники Конгресса дожидались испанца-маркиза Якова Сатто-Майора, он по отдельности переговорил с англичанином Джоном Сэндвичем, голландцами Вильгельмом Беттинком и Фридрихом Вассенаром, а также с австрийцем Венцелем Кауницем. С первыми тремя друг Пюизье особо не церемонился, высказался искренне и прямо «Франция!» готовы удовлетвориться условиями, предложенными в Брэде в прошлом году, то есть вернуть все завоевания во Фландрии, в Италии и за океаном, в обмен на Кавибретон, Пармское герцогство, Дону Филиппу и оккупированные районы Генуэзской республики и герцогство Моденского. Но с одной поправкой. В договор будет включена гарантия прусскому королю на Силезию и Глац. Кроме того, для твердости содержания вышеупомянутых пунктов союзники должны впустить французов в Маастрихт на время работы конгресса в Ахине. Если морские державы не согласятся с этим сейчас, то после падения Маастрихта они не вправе рассчитывать на подобные снисхождения. После встречи с англо-голландскими коллегами граф спешил на свидание с господином Кауницем, чтобы внушить ему следующее: Франция не против компромисса с Австрией, но от Лондона зависит возвращение Капо Бретона, без которого нам никак нельзя. Ради него мы пойдем на любые уступки, даже на гарантию Фридриху II Силезии, на чем, между прочим, настаивает милорд Сэндвич. Воистину, Сен-Северин продемонстрировал качество незаурядного психолога. Партнеры повели себя так, как и думал хитрый министр. Англичане с голландцами – скрыли от посла Марии Терезии содержание французского ультиматума и ничего не сообщали компаньону о дальнейших сепаратных консультациях с сиятельным шантажистом. Зато число курьеров, курсировавших по трассе Ахен, Гага, Лондон, заметно возросло. С другой стороны, Кауниц не осмелился призвать союзников к ответу, а предпочел доложить о коварных происках милорда Сэндвича в Вену. Из австрийской столицы дезинформация, запущенная Сан-Северином, по двум каналам потекла в Петербург, в пункт назначения. Барон Яган Франц Бреттлах непосредственно уведомил Бестужева и Елизавету о закулисных интригах в Акене. Российский посланник Людовик Ланчинский – В страстную среду, 29 марта, 9 апреля и после Пасхи, вдоволь наслушался аналогичных сентенций от австрийского канцлера Эльда и подлил масло в огонь, расписав в депешах, как англинской двор прусскому доброходствует и хочет министра его на конгресс ввести. Третий канал наладили сами англичане во второй декаде апреля русское посольство в берлине вдруг навестил растерянный голландский резидент после чего вечером двенадцатого двадцать третьего числа карл герман кайзерлинг адресовал нами канцлера срочное письмо граф гронсфелд через курьера указы получил с находящимся суда в пути англинским министром леггом по инструкциям его во всем согласно поступать Ему обстоятельно не показано, в чем он и точно состоят. Толко он мне сказал в откровенности, что ему вкратце, тою депешую, знать дано, что морские державы короля прусского о своей дружбе обнадеживают, что, впрочем, им приятно было бы, когда б король, не отступая от своей системы, неутралство добрые свои официи употребил к возостановлению надежного и постоянного мира, что морские державы в признании и гарантию как старых, так и новых королевских земель с надлежащей взаимностью принять хотят. Почту из прусской столицы в Петербург распечатали 23 апреля. Первые тревожные реляции из Вены достигла берегов Невы 21 апреля. К концу месяца в Зимнем дворце ознакомились с конкретными претензиями Ульриха Фельда герцогу Нюкаслу. Легко представить, какое возмущение вызвали британские кульбиты у царицы и канцлера. Уловить в действиях партнера французские манипуляции, не поддаться чувству праведного негодования было трудно. В итоге Бестужев сочинил по приказу императрицы грозную декларацию с вопросом, который постеснялся поднять перед товарищами Кауниц. «Мы...» По реляциям нашего в Вене посланника Лончинского усматриваем, что обе морские державы стараются о том, чтобы королевско-прусской двор при наступающем мирном конгрессе, содействующим учинить, И для того наона и министра прусского ввесть, якоже мы напоследок из Берлина и тому ведомость имеем, что он и морские державы как старых, так и новых его земель с надлежащую взаимностью принять хотят. Завершался документ строгим предупреждением. В таком случае мы, командующему нашим помощным войском, сходственные по тому инструкции отправить повелеть, принуждены найдемся хотя сие не инако, как с крайним соболезнованием, учинилось бы. 11-22 мая курьеры с рескриптами устремились в Гагу и Лондон. В общем, желанные цели французы достигли. Между союзниками возникли трения и недоверие. Теперь наступал момент подкрепить сомнения фактами и окончательно рассорить морские державы с Австрией и Россией. В Версале явно уповали на широко известные легкомыслие, капризность и упрямство Елизаветы, которое, конечно, не простит англичанам предательство австрийцев и потворство ненавистному прусскому королю. Каким бы влиянием ни обладал Бестужев, им будет крайне тяжело погасить гнев императрицы, и то отомстит Лондону, развернув корпус репнина на сто восемьдесят градусов, тогда Франция пользуясь ключевым положением Маа-Стрихта, вынудит оба государства заключить с Версалем унизительный мир. Австрии воевать в одиночку не отважится, значит, и она признает неизбежность утраты части территории в Нидерландах. Право! Паутину Сен-Северин сплел на редкость тонкую. Ни герцог Нью-Касл, ни штат Гальтер Вильгельм не почувствовали подвоха. Они с пониманием отнеслись к французским кондициям, диктату с позиции силы и заботе об интересах прусского союзника. Рассуждали приблизительно так. Военный потенциал морского содружества практически на нуле. Пока русский корпус дотопает до Рейна, минит еще месяца три-четыре. Для осажденных в маа срок слишком великий. В то же время рисковать и в Лондоне, и в Гааге не любили. В стойкость гарнизона крепости верили слабо и ожидали капитуляцию и города через месяц-два. Уступка неприятелю сулила большие выгоды. Во-первых, обе державы получали гарантированную отсрочку на те же два месяца. Во-вторых, соперник выдвинул вполне приемлемые условия мира, которые Франции не осмелится нарушить после подхода к театру военных действий русских солдат, то есть в конце июня или июля а продержаться до середины лета англичане и голландцы надеялись посредством дипломатических ухищрений оружия подчас более экономного и эффективного, чем ядра и пули. Главная ошибка морского дуэта заключалась в недооценке прусского фактора. Никто в Лондоне не сумел распознать всю изощренность версальской интриги. Наоборот, Английский кабинет увидел в прусском короле силу, способную ослабить французскую удавку. Чувствуя невозможность отвергнуть ультиматум Сен-Северина, Томас Пелгем ухватился за Фридриха II, как за спасительную соломинку, и в середине апреля, по новому стилю, поручил Генриху Леджу переманить хозяина Потсдама на сторону коалиции, предложив тому гарантию и силезии от имени англичан. О таком подарке маркиз Пюизье мог лишь мечтать. Естественно, в Берлине агента Нью-Касла встретили с распростертыми объятиями и едва не сдушили в них. Хорошо, что подчеркнутая любезность немецких друзей, в кавычках, к английскому гостю не обманула Кайзерлинга. 17-28 мая он донес императрице о потугах Фридриха, отличая Леджа, спровоцировать холодность и совершенное дружба разорвания между морскими державами и их союзниками. Не укасал с берегов Темзы этого не разглядел. Даже депеша Джона Гинтфорта от 30 апреля 11 мая, повествующая о встревоженности Петербурга признаниями Антония Ульяфельда и Бертрама Гронсфельда, не добавила британскому министру остроты зрения. 13 24 мая Он без тени смущения объяснил подчиненным, что «Сэндвич Вэля Шапелли и Сан-Суси никого не приглашал», а Георг Второй не может противиться возобновлению в общем мире тех гарантий, которые его величество еще ранее дал королю прусскому. Впрочем, англо-голландская делегация подыграла противнику не только в Берлине, но и в Ахине. За неделю до 30 апреля Милорд Сэндвич играв Каунец, Кауниц исполнили просьбу российской императрицы и предложили французскому коллеге допустить русского министра на Конгресс. Сен-Северин обещал отписать королю о желании коалиции, хотя партикулярно ответствовал, что он не чает, чтоб двор его на то поступил, понеже России не есть воюющая держава, и, следовательно, на Конгрессе нечего с российским министром трактовать. Если учесть твердое обещание Джона Сэндвича Александру Гавриловичу Головкину, им при отъезде из Гаги 20-31 января, главнейшее стараться о допущении русского представителя на конференцию и в случае французских затруднений никакого примирения с неприятелями не учинять, то вторая оплошность Лондона становится очевидной. Она лишь укрепила Пьюизье в правильности избранного курса, и маркиз поспешил наконец нанести решающий удар. В ночь с 30 апреля на 1 мая по новому стилю 1748 года в тайне от Кауница, Сен-Северин, Сэндвич, Бентинг и Вессенар подписали предварительные статьи мирного договора. Пункт 20, предназначенный для ушей русской императрицы, гласил: Герцогство Шлезское И графство таковые, как его величество Прусское, он ими владеет, будут всему принцу, от всех держав, участных и договаривающихся, гарантированно сими прелиминарными артикулами. Иллюзия вероломства была создана полная. Основного союзника, австрийцев, оба морских государства, предали. Взятые на себя обязательства добиться участия в Конгрессе русского посла они не исполнили. Секретное предупреждение о проталкивании британцами в трактат гарантии прусскому королю в надежде заручиться его поддержкой целиком подтвердилось и на словах, и на практике. Аргументов для наказания мошенников скопилось предостаточно. Репнин вот-вот получит приказ о возвращении на родину, и тогда надо отдать французам должны. Комбинацию продумали до мелочей и реализовали мастерски но во всей конструкции изначально присутствовал существенный изъян. Расчет ведь опирались на доклады Шеттерди и Дальона, которые уверяли и божили, что Россия правит без стужев, а Елизавета способна проявить волю, только если кто-либо заденет ее лично. Полагаясь на объективность послов, Версаль вынудил англичан с голландцами персонально оскорбить царицу и заслуженно, но бесплодно принялся ожидать дивидендов. Увы, блистательный замысел споткнулся о систему подставного министра, которая совместно с зарубежной сетью российских посланников спасла от национального позора англичан и голландцев, а австрийцев от новых французских посягательств. Да, Елизавету взволновала информация Ланчинского, Бретлыха и Кайзерлинга, о сепаратных переговорах французов с англичанами, и она отправила в Лондон и Гаагу грозное предостережение. Однако 14-25 апреля Гросс из Парижа послал очень важное сообщение. Далее он на минувшей неделе, ездив пять дней сряду в Версаль, Я опасаюсь, чтобы в его свиданиях с министрами королевскими не трактовалось что-либо против интересов вашего императорского величества. Разумеется, реляция, полученная в Петербурге 4-15 мая, не осталась без внимания. Прежде чем карать кого-либо, надлежало точно выяснить, кто все-таки потакает Фридриху, Версаль или Даунинг-стрит. Это, между прочим, прекрасно понимал Петр Григорьевич Чернышов. Прочитав в лондонских газетах о прусском следе, посланник сразу по своим каналам навел справки о причастности герцога Ньюкасла к злополучной двадцатой статье Тридцать 31 мая, 10 июня, он донес императрице. «Поне не только газеты публичные, но и многие письма гласили, что... Якобы король прусской в заключении нынешних вакине Акене мирных артикулов, хотя под рукою, однако швящие участие имел, то я, чтоб о справедливости того слуха быть сведому, старание мое приложил, из которого достовернейшим каналом имею, что оное, сколка то до стороны сего, английского, двора принадлежит, есть конче. Совсем безосновательно. Похоже, англичане поняли, в какую ловушку угодили только 5-16 июня, когда курьер Джона Гинтфорда привез в Лондон декларацию императрицы от 11-22 мая. 7-18 июня Чернышев официально вручил Ньюкослу русскую ноту. Госсекретарь Северного департамента сразу же запросил. Не замыкает ли замедленные движения русского корпуса, какого скрытного в себе резона? Посланник заверил, что нет. Тем не менее английский кабинет всерьез забеспокоился и попытался убедить Петербург в необоснованности австрийских претензий и русских подозрений. 9-20 июня герцог отплыл на континент. За четыре дня пребывания в Гааге с 13 по 17 июня по старому стилю Он дважды встретился с Головкиным, внушая послу, что морские державы, конечно, у короля прусского добрых его офицей не требовали, приводя в доказательство тому, что при лиминарии без наималейшего ему сообщения трактованы и заключены, что понеже сначала нынешние компании союзничьи войска не были в собрании и в довольном числе а французы предупредили их атакую Маастрихта, так что опасность тогда была, что повзять Ионова могли по они легко здешнюю республику принудить к такому партикулярному примирению или к принятию неутралитета, чего ради морские державы принуждены были лиминарии как наискорее заключить. Министр также клялся, что сэндвич активизирует усилия по приглашению россиянина на Конгресс. Помимо бесед с русскими дипломатами, англичане отправили Ваахин в помощь сэндвичу вместо проштрафившегося Леджа Томаса Робинсона послав Вене. Холодно приняли агента прусского короля Иохима Клингрева, подробно известив Чернышова о данной ему аудиенции и... 3-го, 14-го июля вежливо выпроводили из Ганновера пропруски настроенного ландграфа Гессен-Кассельского Вильгельма. Депеши Петра Григорьевича вполне удовлетворили Елизавету. Императрица предпочла не накалять атмосферу и не снабжать репнина сходственными инструкциями. У нее, помимо основной, была еще одна цель, ради которой она не захотела ссориться с Лондоном и Гагой. Допуск Головкина на Конгресс с единственной задачей о включении нас в дефинитивный трактат стараться, чтобы вечное изобвение всего того, еже с начала нынешней войны, произошло и на здешнюю империю распространялось. Ох, как бы пригодился этот пункт Ахинского договора Екатерине II в первые 12 лет царствования. Однако Сен-Северин категорически воспротивился приглашению русского министра и упоминанию России в будущем трактате. К сожалению, реальную возможность добиться участия в конференции Головкина, Сэндвич, Бентинг и Вассонау упустили, подписав 30 апреля французский предварительный мирный проект, после чего попытки уломать у прямого графа уже не могли привести к положительному результату. Весь июнь три колонны русских солдат продолжали маршировать по австрийской земле, приближаясь к Краину. В конце месяца французы поняли, что их гениальный план по какой-то причине провалился. Им следовало срочно предпринять экстренные меры, иначе в ноябре по истечении шести месяцев перемирия придется подписывать договор, совершенно невыгодный для Франции. Дефицит времени не помешал им выдумать новую изощренную уловку. Кнут, пряник и добрый совет гармонично дополнили друг друга. Во-первых, Сен-Северин грубо нажал на англичан в Эля-Шапеле, потребовав, чтобы те немедленно велели русскому корпусу развернуться и спешно маршировать на родину, нигде не задерживаясь. Доводы перечисли весомые. Маршал Де Сакс в противном случае совершит бросок на север из Маастрихта, занимаемого французами с 29 апреля 10 мая, а в тыл морским державам ударит прусской армии. Ведь Лондон наверняка уже проинформирован о том, что Фридрих II с июня инспектирует полки, совещается с генералитетом и занимается экипировкой нижних чинов новой амуницией. После угроз наступила очередь поощрений. Глава французской делегации пообещал неприятелю вывести из Нидерландов во внутренние области королевства 37 тысяч солдат Людовика XV и при желании раскассировать их через месяц, как только Англия откажется от услуг русских вспомогательных войск. Что делать? Шантаж вновь достиг цели. У Томаса неюкосла не хватило духу проигнорировать давление оппонента. И 22 июля, 2 августа, обе стороны заключили конвенцию, в которой Георг II и Генеральные Штаты обязались тотчас по подписанию сей конвенции отправить ордеры к помощному корпусу, дабы он и немедленно в Россию возвратился. Реченный корпус российских войск имеет возвратиться в Россию так скоро, как он итог учинить может. А теперь попрошу еще раз отметить дату подписания документа – 22 июля, 2 августа. Между тем ордер русским полкам об остановке курьер повез из Ганновера 7-18 июля. 15 -го, 26 -го июля хотели послать навстречу Репнину Нарочного с предписанием начать движение в обратном направлении, но передумали. Офицер с собственноручным письмом короля Георга помчался в Баварию через три дня. Чернышова о переговорах Сэндвича и Сен-Северина герцог Нью-Касл уведомил 11 -го, 22 -го июля. О приказе русскому корпусу возвращаться — Петр Григорьевич узнал от него около полудня 18-го 29 -го июля. Вопрос посла об итогах консультации в Ахине повис в воздухе. Министр уклонился от комментариев. Судя по всему, французы не на шутку запугали англичан. Репнин прочитав 24 июля 4 августа в Аберсфельде, недалеко от Нюрнберга королевские сенсэнцы созвал военный совет. Генералитет постановил рады и не торопиться до прояснения обстановки, то есть до получения инструкции от Елизаветы Петровны. Когда 1-12 августа весть об этом дошла до Ганновера, столицу княжества захлестнула истерика. Сутки спустя Чернышеву пришлось выслушать массу неприятных слов и ультиматум. Если до октября русские не будут в белице, Англия прекратит финансирование корпуса. Причем привал в Моравии ограничился октябрем, ноябрем и декабрем, до завершения распутиться. Затем солдатам предстояло шагать без проволочек к Риге. Страстью улеглись недели через три. 23 августа, 3 сентября, Ньюкасл более вежливым тоном объявил что король не возражает против намерения императрицы расположить три колонны в Богемии и Моравии на зимние квартиры и готов к переговорам о сроках зимовки. Вероятно, за месяц ситуация коренным образом изменилась, раз англичане пошли на попятную. И кто подумал так, не ошибся. И бог, к концу лета закончился второй раунд борьбы вокруг русского корпуса. Французы опять потерпели поражение хотя интригу закрутили не менее оригинальную, чем весна. Текст сенсационной конвенции быстро разлетелся по европейским столицам. Публика заглотнула наживку о неравнозначной демобилизации и упрекнула морские державы в близорукости и неблагодарности по отношению к русским. Умные люди предупреждали засуетившихся союзников, что кондиции для них самих не весьма надежны, Для да то французам выгодно. Те смогут в кратчайший срок возродить военную мощь. Морским державам подобная перспектива не светит. Собственные силы истощены. Помощи из России раньше, чем через полгода не подоспеет, а Версаль в благородство вряд ли намерен играть. По существу оценки в салонах звучали правильные. Однако наличие одной детали мешает признать за ними правоту. Французы, конечно, с радостью услышали бы о пересечении корпусом русско-польского кордона до осенней слякоти, но страной управляли прагматики, понимавшие нереальность идеального сценария. Поэтому Сен-Северин в Ахене не возражал против остановки русских солдат в Моравии до декабря. От Праги до Рейна путь не слишком долгий. Если Париж заортачится в ноябре подписать мирный договор, то три колонны генерала Ливина, преемника скончавшегося 29 июля Репнина, за месяц-полтора преодолеют несколько сотен верст до Рейна и соединятся с армией союзников, прежде чем море Саксонский, не исключено, двинет по первому льду войска на Нимвеген и Амстердам. Следовательно, передислокация полков из окрестностей Нюрнберга в район Олмитса Никаких заметных плюсов врагу не сулило. Тогда для чего французы подгоняли англичан с посылкой в Баварию приказа о немедленном и скором возвращении россиян на родину? Загадка, которая, похоже, никого на континенте не насторожила.